Глава 4. Отдых. Эльза возвращалась в свою каюту в приподнятом настроении. Она великолепно отдохнула, познакомилась с компанией милых молодых людей, которые показали ей практически весь лайнер. Она побывала в парке с живыми деревьями. По словам новых друзей, он не уступал по размерам небольшому парку на земле, площадью был более 2000 квадратных метров. Неизгладимое впечатление оставил аквапарк и спуск по невероятно длинной трубе, во время которого Эльза кричала во весь голос, доведя его до хрипоты. Второй раз спуститься по шестидесятиметровой трубе ее больше никто не уговорит, ни за какие ковришки. А вечером она решила сходить посмотреть и мюзикл «Мартовские коты», идущий каждый день с аншлагом. В раздумьях, какое же из фирменных платьев, шитых Андрей ей надеть, вышла из лифта и практически повернула за угол к своей каюте, но, услышав знакомый голос, остановилась. В такой счастливый момент своей жизни ей не хотелось отбиваться от приставаний красавчика-соседа, а хотелось упасть на шикарную кровать и немного поспать. Поэтому она явилась невольным слушателем чужой беседы. «Я повторяю, договор заключен. «Разговор не имеет никакого смысла. Они давно хотели породниться с нами, и нашему клану это очень выгодно». После небольшой паузы Эльза поняла, что Клиффорд разговаривает по телефону. Мужчина вновь заговорил, но уже раздраженным голосом. «Больше повторять не буду. Свадьбе быть. Разговор окончен. Я выключаю телефон. Целую. Скоро буду дома. Жди и готовь вкусности». Девушка услышала приближающиеся шаги, и ей не оставалось ничего другого, как пойти навстречу мужчине. «Эльза, как я рад тебя видеть! Вот, решил прогуляться, морским воздухом подышать. Составишь мне компанию? Ты так внезапно упорхнула с палубы, а мне хотелось угостить тебя коктейлем, пирожным, продолжить знакомство». «Извините, господин Клиффорд, но я тогда спешила по неотложным делам и сейчас спешу. Приятно провести время. Девушка попыталась обогнуть молодого человека, но тот перехватил ее за руку. «Ха! Да ты мой разговор по телефону слышала. А я-то думаю, лифта нет. Откуда моя прекрасная Эльза взялась? А она тут стояла и разговор подслушивала. Неужели приревновала? Не ревнуй, Беляночка. Это я с мамой разговаривал. Совершенно не подслушивала. Больно нужно». Руки Элли перебирали клач по кругу, выдавая нервное состояние хозяйки. «Я приостановилась, так как мне показалось, что забыла ключ-карту от каюты. А тут вы с разговором. Я не специально. И вообще, почему я должна перед вами отчитываться? Приятного отдыха, Клиффорд!» Девушка выдернула свою руку и направилась в сторону каюты. «Эльза, ты же совершенно не знаешь, куда едешь!» «Тётя, скорее всего, не сказала, что тебя ожидает в Волшанске. Я могу рассказать о моём мире много интересного», — засмеялся вслед уходящий молодой человек. «Нет, спасибо», — Эльза оглянулась и не смогла не улыбнуться в ответ, глядя на милые ямочки, появившиеся на щеках Клифа. «Я не отступлю, Эль, ты обязательно будешь моя», — прошептал тот, нажимая кнопку вызова лифта. Оставшиеся два дня пути прошли в расслабляющей неге. Морской воздух, солнце, бассейны, коктейли, новые знакомства, посещение театра, кинотеатра и даже катание на коньках. Эльза была счастлива и очень благодарна тете Луизе за этот небольшой летний круиз. Осмотрев в последний раз каюту и поправив шляпку на голове, девушка хлопнула дверью. Розовый чемоданчик проскакал по последней ступеньке трапа и замер рядом с хозяйкой. Голубые глаза бегали в поисках тётушки и не находили ее.